Глава 17. Иван. Дружине понадобилось гораздо меньше времени, чем четыре часа, чтобы собраться. Уже через три часа ко мне зашел Милославский, чтобы доложить о том, что все готово. Я долго смотрел на него, словно видел впервые. Когда мы обсуждали дальнейшие перспективы, я сразу сказал, что может так случиться, что после разговора с образцом «Неважно, чем он закончится, я, скорее всего, уйду». «Казимиру Литовскому?» – деловито поинтересовался Васька, словно мое сообщение не оказалось для него новостью. «Нет, конечно. У Казимира мы можем только в качестве приживалок оказаться в соседях с Михаилом Борисовичем». Я покачал головой. «С тем же успехом я могу все требования отца выполнить, и остаться в Твери в качестве куклы, говорящей. Следить, чтобы воля князя Московского исполнялась неукоснительно. «Тогда куда ты хочешь ехать, княже?» Белославский смотрел серьезно, не сводя с меня пристального взгляда. Я встал из-за стола, за которым сидел в этой комнате, которая была чем-то вроде кабинета дяди Миши, и перебирал бумаги, которые мне притащил сегодня Волков. Он их случайно нашел под половицей в тереме. Когда выносили тело Елены, одна из половиц под его ногой как-то странно скрипнула. Вот он и помчался выяснять, в чем там дело. В итоге нашел эту стопку и притащил мне. Пройдя по комнате пару раз, я остановился рядом с наблюдающим за моими метаниями Васькой. «Не так давно, три сотни лет назад, может чуть больше». Жил один герцог, князь по-нашему. Герцогство у него было, тьфу, в половину меньше, чем даже Тверское княжество, да еще и враги со всех сторон так и наровили оттяпать кусок пожирнее. Ему однажды все это надоело, и он погрузился с дружиной на корабли и поплыл через морской пролив к виднеющемуся вдалеке острову. Если его родина никак не хотела принимать, то он решил завоевать себе новую. Я замолчал, давая Милославскому осмыслить мои слова. «И как? У него получилось?» В голосе Васьки впервые за эти дни прозвучало любопытство, а не отчаянная сосредоточенность, которую я так и не привык от него слышать. «Получилось!» — я кивнул. «И еще как получилось!» Его даже назвали потом завоевателем. «Значит, и у нас получится», — кивнул Милославский своим мыслям. «Мы с Волковым так и думали, что ты в бега подашься, и с тобой хотим поехать. И не только мы одни, вся твоя дружина ропщет и не хочет оставлять тебя, княже, одного в годину такую страшную». «Васька, вы должны хорошо подумать, прежде чем решиться на такое, ведь назад дороги может и не быть». Вот теперь я был предельно серьезен. Мы уже подумали. Милославский покачал головой. И еще подумаем, коли велишь. Да, как только Волк ознак мне подаст особый, что точно ехать надобно, мы дружину образца приговорим. Он прервал мою попытку возразить, подняв руку. Так я проверю, кто слово говорил из дружинников твоих, а кто попросту языком мало. Да и времени у нас больше будет, чтобы уйти, не опасаясь погони. А кровь проливать все одно придется. Чайни на прогулку ты нас с собой зовешь. Вообще-то дружину образца можно было не убивать. Ткнуть пару раз в рожу, да запереть где-нибудь понадежнее. До Москвы далеко, и так фора у нас приличная будет. Но глядя на решительное лицо Милославского, которому быть воеводой, Я кивнул, принимая его план. «Так куда мы направимся в первую очередь?» Милославский прервал воцарившееся молчание. Я же посмотрел на него и пробормотал так, чтобы тот не расслышал. «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе!» После чего добавил уже слух: «Таскать с собой немалую казну — это не дело. Думаю, что нужно проехать на запад». Посмотреть, что и как, своими глазами, да банк присмотреть какой понадежнее. Думаю, что это или Генуя будет, или Флоренция. Хотя мне медичи как-то больше импонируют. Имя нравится, не иначе. Я усмехнулся. Но с горячим решать не будем. Поедем как? Милославский был предельно сосредоточен и не разделял моего истеричного веселья. Да, просто! Я потер шею. Князь изволил путешествовать, что в этом такого? Тем более, что еще княжич. А дружина, ну не один же он поедет. Это даже сравно будет, если без сопровождения и охраны. Обозов у нас с собой нет, пехоты тоже. Пушки не тянем, просто путешествуем. Но ну, тогда принимая присягу у дружины, которая тоже путешествовать стремится. Мир посмотреть, себя показать. Васька улыбнулся, что тоже в последнее время наблюдалось за ним редко. Хорошо, сейчас буду. И я отложил в сторону бумагу, последнюю из тех, которые разбирал перед приездом образца, и задумался. Бумаги, которые припер мне Волков, это письма. Видимо, дядя Миша спрятал их вместе с остатками казны у матери в тереме чтобы потом каким-то образом забрать. Или княгиня вовремя спохватилась и спрятала забытые письма сыночка, чтобы вообще их не похоронить, потому что в письмах была очень важная тема затронута, а именно удельные верховские княжества. Конфликт между Казимиром и удельными князьями верховья Аки достиг своей точки кипения, которая и так уже начала переваливаться через край после того, как Менгли-Гирей, великим московским князем, разорил Киев. И знак общей победы отослал Ивану Патир и дискос из Софийского собора. Так что еще немного, и князья дружную толпою ломанутся к Ивану Васильевичу, что в итоге приведет к началу странной войны, которая закончится тем, что Иван Третий притянет к себе прилично так территорий. Но в этих письмах были намеки на то, что можно еще Верховские княжества как-то попытаться умаслить. И если это произойдет, то не видать Ивану Третьему бывшее Черниговское княжество как своих ушей. По крайней мере, пока. Но вот в одном из писем идет гипотетическая возможность ускорить переход князей под руку Московского княжества. Казимиру упомянул, что для того, чтобы лучше помогать Михаилу Борисовичу, то Тверскому князю, может быть, принять католичество? Как он намерен предложить верховским князьям? Всего две строчки, которые, если дойдут куда надо, могут существенно сократить время полноценного присоединения бывшего Черниговского княжества к московскому. Уезжаешь, княже?» Я обернулся. «Все-таки охраной князей никто не занимался» поэтому они и помирали так часто неестественной смертью. Боярин Мышкин стоял в дверях со свечой в руке, не обращая внимания на то, что горячий воск капает на его руки. «Выезжаю», – кивнул я. «Прости, боярин, но не сумел я вас защитить. Хотя…» – я посмотрел на стол, где все еще лежали письма. «Вот что, если сделаете так, как я скажу…» то не только сумеете на своих местах усидеть, но и услугу великую князю московскому оказать, которую он вам не забудет и наградой какой обеспечит. — Говори, княже, все сделаем, как скажешь. Мышкин склонил голову, внимательно слушая меня. — Вон те письма, написал князю Михаилу Борисовичу Казимир Литовский. В них прописано то, что Дюже поможет князю московскому в одном непростом деле. «Ровно через три дня, боярин, собирайся в дорогу дальнюю к князю московскому. Расскажи, что Иван молодой головой тронулся. Образца посланного за ним убил и дружину всю его верную, а потом сбежал в неизвестном направлении. Так спешил, что вот эти бумаги оставил на столе». Я махнул рукой в сторону писем, надел шлем, оставив бармицу свободно свисать таким шарфом и воротником одновременно, и вышел, оставив Мышкина в раздумьях над письмами. Во дворе цвета факелов было светло, как днем, и он с трудом мещал дружинников, пока что пеших. Коней и тех, что были под седлом и заводных, пришлось вывести за кремлевские стены иначе все тут бы точно не поместились. Повинуясь порыву, я выкинул вверх левую руку с зажатым кулаком. Мой жест пришелся витязем по вкусу, и они тут же повторили его, выкрикивая здравницы. Коротко рассказав своим воинам, что пока мы едем по другим странам, чтобы собственными глазами увидеть, что там творится, я в течение полутора часов принимал присяги. К концу этого времени, заметно охрипнув и отметив, что уже начало светать, я вскочил на сивку, привязал поводья заводного коня к седлу и скомандовал выезд. Дружинники дружную толпою повалили за ворота к своим лошадям. Они были удивительно спокойны. Никто не нервничал, никто не паниковал. Парни переговаривались между собой, кое-где даже раздавался смех. Я только головой покачал. Словно не в добровольное изгнание отправляются, а действительно просто в длинное путешествие. Когда последний дружинник вышел за ворота, я тронул пятками милоснящиеся бока Стивки и уже хотел было двинуться вслед за своими людьми, как меня остановил весьма эмоциональный вопль. «Цесаре, стой! Подожди меня!» Аристотель Фёрованти выехал на курой кобылки прямо из конюшни, а за ним вывел осёдланного коня и двух заводных подмастерья Федька. «Стой, Цезаре, я с тобой!» Я только моргал, глядя на старого мастера. «Ничего не понимаю. Когда это он так привязался ко мне, что хочется ставить мою свиту?» «Не смотри на меня так, Цезаре, я еще вполне полон сил» и не будут тормозить тебя в пути», – ворчливо проговорил Аристотель. «А это не опасно для вас?» – спросил я его, намекая на неприятности, из-за которых он и приехал когда-то в Москву. «Нет, я же в вашей свете, Цезаре», – отдышавшись в снова обрел свои манеры. «Кто в своем уме будет нападать на такой отряд?» «Почему же вы решили следовать за мной?» Напрямую спросил я его. «Я уже стар», — Фьораванти смотрел прямо, и, надо сказать, дряхлым стариком он не выглядел. Любое путешествие длится долго, чем бы оно ни закончилось. А я краем уха слышал, что этот ваш капитан. Я улыбнулся, слушая, как он обзывает Милославского. «Упомянул вскользь о Гену и Флоренции». Я бы хотел умереть где-нибудь поближе к моей родине. Честно говоря, я скучаю по итальянскому солнцу. Полагаю, что это действительно достойная причина. И я отвернулся от него, направляя Сивку к воротам. Когда мы уже выехали за город и разворачивались в походный порядок, показался довольно внушительный отряд, немногим уступающий моему, который ринулся нам на перерез. Я даже сначала слегка напрягся, глядя на приближающихся вооруженных людей, но, разглядев, кто едет в голове отряда, расслабился. — И что это ты задумал, боярин? — крикнул я, когда Михаил Холмский уже мог меня расслышать. — С тобой еду, княже, — хмуро буркнул Холмский. — Нет у меня надежи, что великий князь Московский оставит мне мой удел, да и жизнь тоже. «Меня никто не неволит. Я, может, тоже хочу посмотреть, как там в других странах живут». «И то верно. Я внимательно смотрел на него. Если у этого Холмского есть хотя бы половина воинских умений Даниила, то это очень даже замечательное приобретение». «А присягу мне дашь, князь?» – внезапно спросил я его. «А, дам!» – махнул рукой Михаил. «Доставай крест, княже. Присягнув мне за себя и своих людей, Холмский стал в одну линию со мной, после Милославского, который как бы невзначай теснил его в сторону, чтобы ехать рядом. Наконец весь отряд, который заметно увеличился после присоединения дружины Холмского, тронулся в путь. «Ну что же, это будет весьма интересный опыт» потому что Западная Европа еще ни разу не видела русских витязей, а особенно русских князей. Так что, думаю, мы произведем фурор.